светские беседы они сидели за широким столом в кабинете аec Коуриса. начальник физического отдела куда-то позвонил сделал заказ за себя и за сергея с молчаливого согласия последнего ну что вас еще интересует спросил коурис пряча миниатюрный телефон во внутренний карман расскажите о вашем мире предложил кузнецов хотя бы в двух словах начальник задумался хороший вопрос наконец сказал он но достаточно обширный сергей спорить не стал «Я так думаю, вас в первую очередь интересует нейтринная основа людей», вежливо поинтересовался Коурис. Кузнецов кивнул. «И всех материальных предметов тоже», — добавил он. «Ну, положим, не все они имеют нейтринную основу», — произнес Коурис. «Но это, конечно, не самое главное». Шеф физиков слегка кашлянул, собираясь с мыслями. «В свое время нашелся один умный человек», — размеренно начал он, — «Эрих Майер». «Не слышали о таком?» — Сергей отрицательно покачал головой. Он и придумал, как, образно говоря, отлетающую у человека душу сохранять в обыкновенной песчинке. А еще через какое-то время другие умные люди научились извлекать эти данные и воссоздавать людей. А потом люди поняли, как можно создавать шаблоны и для всевозможных предметов. Вот вкратце так и выглядит основа нашего мира. — То есть вы все попали в эти песчинки? — начал Сергей. Со смертью будничным тоном закончил коурис эту мысль. Сергей растерялся. «Вы хотите сказать, что вы на самом деле уже умерли?» — обалдело спросил он. «Конечно!» — равнодушно кивнул коурис «Каждый в свое время, как и полагается». «И капитан?» — коурис снова кивнул, поняв, о ком идет речь. «И Элора?» — чуть дыша вымолвил Сергей. Сердце его замерло в ожидании ответа, который он в принципе уже знал. «Как и все остальные» усмехнулся Аэцей глупости Кузнецова. — А как это произошло? — торопливо спросил Сергей. В голове у него голко стучал и жуткий хаос всевозможных мыслей сильно мешал логически рассуждать. — Вы кого имеете в виду? Аэцей Коурис без тени улыбки внимательно посмотрел на своего собеседника. — Меня, своего капитана или леди Элору? Сергей задумался, пытаясь перебороть свое состояние и взять себя в руки. — Всех, — наконец решительно ответил он. «А в каком порядке?» — чуть заметно улыбнулся Коурис. «Начните с лоры сказал Сергей, не заметив этой улыбки, погруженный в собственные мысли и проблемы. Начальник физотдела удовлетворенно кивнул. «Я точно не помню, уже, неторопливо начал он, но, по-моему, она случайно попала в какую-то политическую игру. Ее приняли не за того человека, что ли? Кажется, даже за ее собственную копию, которая вроде бы являлась шпионкой. Леди Лора, не понимая ситуации, естественно, ни в чем не сознавалась». Умерла под пытками. Случайно. Впрочем, вы же видели ее раны? — А наш капитан? — с замиранием спросил Сергей. — Вы его убили? — прошептал он. коурис отрицательно покачал головой. — Я же вам в прошлый раз уже говорил. Он сам пошел на это. — Зачем ему это было нужно? — удивился Кузнецов. — Так сложились обстоятельства. Там, в тоннеле, со временем вы об этом узнаете более подробно, — добавил коурис как-то странно, посмотрев на Сергея. Они некоторое время молчали. Сергей осмысливал услышанное. Коуэрис терпеливо ждал новых вопросов. «Так у вас что? Получается, все вещи здесь искусственные, и если убрать поле, то все исчезнет?» Наконец спросил Сергей. «Почти», — согласился Коуэрис. «Но не все. База, например, настоящая, по крайней мере, по периметру, и некоторые приборы, особенно те, которые надо выводить за пределы базы. А с нашим кораблем что будет?» Решено переделать его в новейшую лабораторию для исследований свойств пространства за пределами Солнечной системы. Я думаю, вы возражать не будете, тем более, что управлять кораблем, скорее всего, придется вам. А почему вы не вступили с нами в контакт? Зачем-то держали в перекрестье бродячие тени, исчезающей полусферы. Зачем все это?» — вспомнил Сергей, мучивший его вопросы. «Держа вас в перекрестье, мы могли, как вы уже догадались, в любой момент создать у вас что угодно и кого угодно». Равнодушно, буднично ответил Коурис. Эта тема ему была совершенно безразлична. «А человек в космосе без скафандра тоже ваших рук дело?» На этот раз Коурис искренне удивился. «Такого нет, конечно», — покачал он головой. «Это не наших рук дело». «Даже в виде голограммы», — уточнил Сергей. «А зачем?» — пожал плечами Коурис. «Если можем настоящих». «Ну а роботов, похожих на людей?» — продолжал настаивать Сергей, решив полностью исчерпать этот вопрос. И «Этого у нас нет!» Сергей наконец замолчал, взяв паузу и уткнувшись в пол, собираясь с мыслями. Коорис терпеливо ждал дальнейших расспросов. «И Элору вы, значит, тоже подослали к нам?» — тихо произнес Кузнецов, не поднимая головы. Начальник физического отдела спокойно кивнул. «А с какой целью?» — спросил Сергей, скорее почувствовав, чем увидев ответное движение своего собеседника. Коорис усмехнулся. «Я думаю, вы сами давно уже догадались». Уклончиво ответил он, «Я вам достаточно много рассказал, чтобы уже самому начать делать выводы и умозаключения». В этот момент дверь открылась, и в кабинет вошла женщина лет тридцати с лишним, с изображением фиалок на лице. Красивая, элегантная брюнетка с короткой стрижкой, ухоженная. Сергей подумал, что именно так в древние времена и выглядели аристократки в десятом поколении. «Разрешите представить вам мою жену», — произнес Коурис, привставая. Он церемонно поклонился, заодно выдвигая третий стул. Женщина чуть заметно кивнула, с нескрываемым любопытством разглядывая Кузнецова. Сергей тоже поднялся, не зная то ли просто кивнуть, то ли протянуть руку. А ведь и эта женщина тоже, в общем-то, умерла, отрешенно промелькнуло у него в голове. Ее давно уже похоронили. В его голове почему-то тут же пронеслась картинка какого-то старого кладбища, покосившиеся кресты, свежевырытая могила, моросящий осенний дождик, Угрюмые мужики в телогрейках, молча заколачивающие деревянный гроб, и бледные муж, и маленькие дети, только сейчас, с установлением крышки, начавшие осознавать, что же на самом деле случилось. Коуриц назвал имя, но Сергей прослушал, а переспрашивать посчитал неудобным. «Как вам наш мир?» — спросила женщина в то время, как Аэций пододвинул стул. Его жена присела, благодарный, как-то даже величественно кивнув. «Привыкаю потихоньку», — пожал плечами Кузнецов. — Дорогой, ты что заказал? — обратилась она к мужу. — Да вот, молодого поросенка с овощами. — Тебе же жирной нельзя! — поморщилась женщина. — Извините, — обернулся на Кузнецову. — Дела домашние. Сергей, понимающе кивнул. Он был все еще не в своей тарелке от всего здесь услышанного. Какое-то время еле молча. Сергей неторопливо разглядывал свою порцию свинины, украдкой наблюдая за сидевшей рядом женщиной. Она чем-то неуловимым отличалась от женщин его мира и даже отличалась от Элоры, но вот чем понять он не мог, и ему было любопытно. Женщина, между тем, небрежно сосредоточилась на своей порции, легкими движениями отрезая маленькие кусочки мяса и грациозно отправляя их в рот. Казалось, ничто ее не отвлекает от этого занятия. Впрочем, легкая улыбка пробежала по ее лицу, и Сергей понял, что она заметила его интерес, смутился и перестал косить глазами. «Дорогой», — вдруг произнесла она, — «как тебе прошедший бал?» Вилка Коуриса замерла на полпути и плавно опустилась обратно в тарелку. Он пожал плечами. «На мой взгляд, все было как обычно», — женщина согласно кивнула. На Сергея она не смотрела, но он чувствовал ее интерес, от которого ему было не по себе. «За одним только исключением», — сказала она. «Даже, наверное, за двумя», — добавил Коурис. Его жена не стала возражать. «Сергей Владимирович», — повернулся он, меняя тему разговора, — «как вам наша еда?» Бывший штурман Атланта поднял глаза, отрываясь от тарелки. «Довольно вкусно», — честно признался он. «А она ведь тоже на нейтринной основе», — сказал Коорис. «Вы не будете возражать, если вас после обеда обследуют медики?» — спросил он. «На предмет усвоения вашим организмом наших продуктов». Сергей не возражал, но инстинктивно прислушался к себе. Еда вроде усваивалась, ни желудок, ни кишечник не возражали против нее. «Было бы совсем некрасиво, если бы меня сейчас здесь вывернуло», — недовольно подумал он. «Интересно, есть смысл продолжать обед или для начала этого объема местных продуктов вполне достаточно?» «Стой только мужчинам собраться вместе», — заметил жена Коувиса, — «как они беседуют либо о работе, либо о спорте». Она аккуратно промокнула уголком салфетки кончики своих тонких губ, улыбнулась Сергею, — Извини, дорогая, — поспешил Коурис, — больше не будем. Женщина слегка наклонила голову, принимая извинения. — Какое странное имя — Сергей, — сказала она. — Вы не будете возражать, если я вас буду называть Серж. Миссис Коурис внимательно посмотрела на Кузнецова. Сергей слегка кивнул в знак согласия и снова приступил к своей порции на тарелке, почему-то смущаясь под ее взглядом. — А ваши дети тоже здесь, на этой базе? — спросил он зачем-то как на них повлияло развитие в замкнутом пространстве. За столом возникла неприятная пауза. «У нас нет детей», — промолвила женщина. «Извините», — поспешно сказал Сергей. «Мне почему-то показалось...» «В этом мире дети не рождаются», — сказала жена Коуриса. В ее голосе послышалось легкое сожаление. «Вообще!» «Почему?» «Переход на нейтриную основу не прошел без потерь», — сухо ответил Коурис. «Видать, что-то внутри нас все-таки нарушилось». «А другие...» Сергей понимал всю бестактность этой темы, но решил уж, раз пошел такой разговор, довести его до конца. «И другие тоже», — еще более сухо заметил Коорис. Мягкий мелодичный звонок прервал их нелегкую беседу. Извинившись, начальник отдела физических исследований достал из внутреннего кармана переносной телефон, посмотрел на маленький экранчик, удивился и, еще раз извинившись, поспешно вышел за дверь. Они остались вдвоем. Некоторое время оба молчали, Женщина-аристократка глядела на Штормана космического корабля, спокойно и прямо, и что-то странное читалось в ее глазах. Сергей вдруг почувствовал, как ее нога коснулась его ноги. Он непроизвольно вздрогнул, смутился и покраснел, поспешно поджимая ногу. Женщина усмехнулась. «Серж!» — сказала она, все так же странно улыбаясь. «Как ты? Как ощущения?» — спросила она, вдруг прикрыв своей ухоженной тонкой ладонью его пальцы. Сергей покраснел еще больше. «Да нормально!» — пробормотал он, отдергивая руку. «Как все это забавно!» — чему-то улыбнулась жена начальника физлаборатории. «Что ж тут забавного?» — с неудовольствием подумал про себя Сергей. «Я не Харви», — на всякий случай сказал он, решив, что бывший муж Элоры оказывается изрядный ловелас. Их сходство начало его порядком раздражать, а неприязнь к этому таинственному двойнику только усиливалась. Женщина многозначительно улыбнулась. «Это только вопрос времени», — произнесла она довольно странную фразу, загадочно усмехнувшись своими тонко подведенными губами. А вскоре вернулся господин Коуэрис, а он был мрачен и задумчив. «Что-нибудь серьезное?» — спросила жена, почувствовав его настроение. «Райнер совсем с ума сошел!» — пробурчал Коуэрис. «Вся моя работа пошла на смарку. Им, видите ли, позарез нужны образцы, а из-за блогировки они не могут достать новые порции и почему-то считают это важнее. Придется обратиться в верха. «Ну что ж, тогда не буду вам больше мешать», — сказал женщина. Аккуратно промокнув уголки красивых губ мягкой салфеткой, она вышла из-за стола. Коурис, опять же быстро поднявшись, выдвинул ей стул. Кивнула мужу, улыбнулась Сергею так, что он снова непроизвольно покраснел и величественно вышла. Чувствуя, что что-то случилось неприятное, Сергей терпеливо ждал, очень надеясь на то, что это произошло не с его друзьями. «В общем, так». Наконец сухо проговорил Коурис, пристально глядя в свою тарелку. «Планы резко изменились. Вас забирают с моего отдела. Вы переходите в другое ведомство». Он положил вилку на тарелку и посмотрел на Сергея. «Мне очень жаль», — добавил начальник лаборатории физических исследований.